Глава 16 Солнце клонилось к закату, и тени удлинились. Одетый в форму, лишенную знаков различия, и окончательно протрезвевший магистр сидел на собранной графским трудом грудях хлама. Курил набитую обычным табаком трубку и смотрел на кусты, в которых скрывался сам граф, выпивший зелье хамелеон магистровского изготовления. «Ты уверен, что они не будут проверять периметр?» — уточнил магистр. «Уверен», — донеслось из кустов. «А если там затаилась какая-нибудь адская тварь с изнанки, задумавшая прорваться в ваш мир?» «По ту сторону портала обычно стоят два княжеских отпрыска и отряд гвардейцев с молниеметами», — сказал Андрей. «Чтобы не пыталась прорваться с этой стороны, еще ни разу такая попытка не была успешной». «Ладно», — сказал магистр. По правде говоря, самой опасной тварью, которая могла прорваться на ту сторону червоточины, был он сам. И он был уверен, что двое княжеских отпрысков и отряд гвардейцев его не остановят, тем более он знает, что придется иметь дело с электричеством. Впрочем, у него не было необходимости прорываться с боем, и он не собирался устраивать драку в первый же свой день в новом мире. Сначала надо будет осмотреться, а драка никуда не убежит. «Помни, моя сестра!» «Успокойся уже! Все пройдет по плану!» На самом деле никакого плана у него не было. Глупо строить планы, когда о мире, в котором тебе предстоит действовать, ты знаешь только со слов Андрея, человека молодого, порывистого, поверхностного и не слишком хорошо образованного. Взять тех же гвардейцев с молниеметами. Что такое молниемет? Магистр предполагал, что это какое-то артефактное оружие.